Как он прошел, куда. И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да до туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставающе шел дождь. Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала, молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь севухи, тютюна и прокислых овчин. Весь день, покуда люди шарили по лесу,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 А другой бы промотал. Ну и не погневайся, батюшка. Бог и тот на ненасытную утробу не напасется. И все бы у нас было смирно до да мирно, а теперь легко ли шутку какую удрал? Ищи его по лесу до да свищи. Легко ли штуку какую удрал? Ищи его по лесу до да свищи. Хорошо, еще, как живого в дом привезут, ведь с пьяных то глаз и в петлю угодить недолго. Взял веревку, зацепил засуг. Обмотал кругом шеи, да и был таков. Мать ночей не досыпала, куска не доедала, а он натка, какую моду выдумал, вешаться вздумал. И добро бы худо ему было, есть, пить бы не давали, работой бы изнуряли. А то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел да пил, ел да пил. Другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал. Вот так и должил сынок любезный.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 на другие проснулся. По обыкновению он начал шагать назад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны Арина Петровна настолько возчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавшей вымыть и почистить ему комнату, переменить постельное белье, повесить на окнах шторы и прочее.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 и уставился неподвижными стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовался на фитиле. «Ах, дурачок, дурачок», — продолжала Арина Петровна, — все ласковее и ласковее. «Хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет. Ведь завистников-то у ней, слава богу, и не весь что наплетут. Скажут, что и не кормила-то, и не одевала-то. Ах, дурачок, дурачок».